Глава девятнадцатая. Звучит оптимистично, не без сарказма произнёс я. Вот только как это сделать? Нас не так и много, рувим скорее всего. На подобные мероприятия сейчас вряд ли подпишется. У него народу всего ничего осталось. И не забудь, что там всё будет куда серьёзнее, поскольку мексиканцы, ребята горячие, И за оружие держаться умеют их, с наскока не взять, да ещё и на своей территории. Глаза боятся, руки делают, блеснул народной мудростью мой советник. Было бы желание. Желание есть, с возможностями туго. Хотя наведаться к их кварталу и посмотреть, что там к чему, конечно, надо. Эй, амигос, народу много у вас в завороушках полегло. Мы ответили на тот вопрос, что ты задал, по долгус Бернарда. Он не мог навредить нашим братьям и сёстрам, но не жди, что мы станем тебе помогать в деле, которое может принести им беду. С тобой всё понятно, отмахнулся я. И на всякий случай ты своих братьев уже предал, когда вместо того, чтобы умереть с ними за компанию, как и положено настоящему кавальеро, решил сбежать с поля боя. Так что, давай не геройствуй особо. Нет тебе веры, парни. Так что, много народу в вашем квартале осталось. Молчали пленные, не желали ничего рассказывать, только взглядами обменивались. Ну, Сват, ты узнал, что хотел. К нам подошёл Рувим, лицо которого снова приобрело благожелательное выражение. Я могу начать свои забавы с этими ха, двумя. Да, ты представляешь, не всё так плохо. И потери мои хоть и велики, но не безмерны. К тому же, уцелело немало складов, их просто не успели разграбить. Значит, это ещё впереди, понизив голос, сообщил ему я, а после взял за локоток и отвёл в сторону. Картель вряд ли отступится, друг. Они раньше или позже снова придут за тобой. А я, как ты понимаешь, сидеть тут долго не собираюсь. У меня свои дела есть. Твои люди в руках из Альяса. Лукаво глянул на меня властель дома Зимноморья. Верно. И ты хочешь их освободить, свад. Не надо пробовать мной манипулировать. У тебя это всё равно не получится. Ты боец, и подобные вещи тебе не к лицу. Не умеешь ты тонко паутину плести. Чем, кстати, мне очень симпатичен. Есть такое, потупился я, но это не значит, что мои слова не являются правдой. Сколько бы народу у тебя ни уцелело против этих головорезов, вам в одиночку не устоять. Ну, а на помощь других домов погоди. Не завершай эту фразу. Попросил меня Рувим, глядя мне за спину. А то совсем глупо выглядеть будешь. Я медленно обернулся, И присвистнул от удивления, увидев то, чего совсем не ожидал. К нам бодро топал довольно внушительного размера отряд, над которым даже развивалась знамя с искусно вышитой эмблемой, представляющей собой песочные часы на фоне звёздного неба. Мало того, они шагали в ногу, и жёлтые лица с характерной раскосостью глаз были исполнены серьёзности и важности. Как всегда, с невозразимой хидностью сообщил мне Рувим. Всё в лучших традициях Азиатского союза. Сейчас последуют речи на тему: мы пришли, как только смогли, во исполнение союзнического долга. Наверняка следили за тем, как развернутся события и выбрали идеальный момент для появления. И жертвовать своими людьми не надо, и вроде как сопричастны к победе, пусть даже локальной. Пусть поучаствует в другой драке, Резонно предложил я. Нам не хватало людей, вот они, шаг чиканит. Если бы всё было так просто, вздохнул мой приятель. Ладно, поглядим. Но ты в разговор не лезь, эти расклады к тебе отношения не имеют. Я кивнул, оставшись впрочем при своём мнении. Владетель Рувим, бравый невысокий мужчина, шагавший во главе отряда, козырнул нашему нанимателю. Владетель Исинь шлёт тебе привет. Мы были отправлены сюда с целью разгромить тех, кто посягнул на дом и людей нашего союзника. Но, похоже, вы и сами прекрасно справились с этой задачей. Увы, мы не сразу узнали о biçинствах латинского квартала и картеля, направленных против тебя. Но как только это случилось, сразу же поставили под дружью наших лучших бойцов. Рад видеть тебя, почтеннейший Уфын. приложил руку к сердцу Рувим и благодарю владельца Исиня за то, что он всегда готов прийти на помощь своим союзникам. В наше время верность своим принципам не может не восхищать. Но да, мы справились с бедой сами, что всё же не уменьшает нашу благодарность. Ещё владетель Исинь просил сообщить, что он взял на себя смелость произвести оплату по твоим счетам в отношении латинского квартала. продолжил представитель Азиатского союза. Такого во Новом Вавилоне больше нет. Он полностью уничтожен вместе с владельцем Балтазаром и всеми его приближёнными. Отрадная новость, потёр руки Рувим. Моя признательность по отношению к владельцу Исину и без того огромная, становится безграничной. Значит, остались только картель и халифаты. Германцев я в расчёт не беру. Их и до того маловато было, а сейчас и вовсе не осталось. Скорее всего, возьму на себя смелость поправить вас, склонил голову Уфин, вернее, информировать о последних событиях. Тевтонский союз понёс невероятные потери в столкновениях с Майфлауэром и выбросил белый флаг. Выжившие, запертые в своих домах, и ждут решения, которое примет в их отношении владетель Джек. My flower, к слову, тоже почти исчерпал свои людские ресурсы, так что его дальнейшее существование находится под вопросом. Халифаты же вышли из противостояния. Это как? Не удержался я от вопроса. Владетель Сват, Азиат отвёл мне церемонный поклон. Не удивляйтесь, просто у меня абсолютная память. Я видел вас, когда вы встречались с владельцем и синим Так вот, владетель халифатов Али Садах встречался с моим господином, после чего заявил, что его дом выходит из столкновения и занимает нейтральную позицию. Они не станут поддерживать ни одну из сторон и не станут предоставлять убежище кому бы то ни было. Также они отказались от своей доли рынка в Новом Вавилоне. Это их плата за выход из войны. За халифатами осталась лишь арена, но при этом каждый из домов выживших после войны получит право на ежемесячную 10%-ную прибыль от получаемой халифатами выручки сроком на год в качестве контрибуции. Владетель Исин приносит свои извинения владельтелю Рувиму за то, что взял на себя смелость говорить не только от своего, но и от его имени. Однако мой наниматель явно был впечатлён То есть война уже почти кончилась. То-то -то мне показалось, что стало как-то потише в городе. Ваш дом был последним, который находился в блокаде. Славянский союз отбился сам, но у них и потери были не столь большие. — Значит, из всех наших врагов на плаву остался только картель? — потёр руки Рувим. Верно? Владетель Исинь рассудил, что вряд ли вы уступите кому-то право мести, кратчево произнёс Уфин. Он опасается, что в этом случае вы точно не простите ему его инициативу. Несвершившаяся месть разъедает душу, как ржавчина железа. Азиатский союз дорожит самочувствием своих друзей. И это очень учтиво со стороны уважаемого Исиня растянул губы в улыбке Рувим. Мы как раз собирались нанести ответный визит нашим мексиканским друзьям. Надеюсь, вы почтеннейший Уфин составите нам компанию. Наша сила в том, что мы всегда выполняем только те приказы, которые были отданы, поклонился азиат. Владетель Исин ничего не говорил про нападение на картель. Речь шла о защите вашего дома и спасении ваших подданных. Но как офицер, я прекрасно понимаю важность той задачи, что вы перед собой ставите. Речь идёт не только о месте, речь идёт о мире в городе, ставшем нашим общим домом. Поэтому мы, назавите цену уфин, тихо попросил его Рувим. Не стоит тратить время на слова, согласитесь. Дело идёт к вечеру, а воевать лучше засветло. Что вы желаете получить из имущества картеля? «Дружбу невозможно оценить материальными благами», — немного укоризненно сообщил нам азиат. «Значит, речь идет не о таковых», — предложил Рувим. «Итак, моему дому хотелось бы забрать группу людей, содержащихся в тюрьме-картеле в Крачево, но при этом очень твердо заявил Уфын. У владителя Исиния есть к ним кое-какое предложение. Прошу прощения за бестактность». Но хотелось бы знать, о ком идёт речь, влез в разговор я. Если о заключённых, которых доставили туда на каноне потосовки, то я тоже на них претендую, причём по полному праву, это мои люди. Нет, нет, владетель Сват выставил перед собой ладони азиат. Про то, что картель захватил ваших подданных, нам ничего неизвестно. Интересующие нас люди содержатся там довольно давно. Владетель из Альяс собирался выменять на них некий предмет, имеющийся в нашем распоряжении. Мы никак не могли прийти к взаимовыгодному соглашению, поскольку предмет этот может наделать много бед, попав в руки такого человека, как из Альяс. А люди эти нам крайне интересны. Ясно, маги у него в темнице сидят, Азиат желает их прибрать к рукам, а платить не стремятся. Хотя, конечно, интересно, что это за предмет такой. При условии, разумеется, что он вообще существует. Этот господин, похоже, соврёт, недорого возьмёт. Это справедливые условия, подытожил Рувим. Ну, а твой гонорар за эту операцию, Сват, тоже получается, люди. И часть трофеев, возразил я друг. Я понимаю, что ты крепко пострадал во время войны, но не стоит пока снова становиться торговцем. Война, конечно, закончится, но жизнь-то продолжается. Шутка, он хлопнул меня по плечу. Шучу я так, друг. Договор есть договор. Ладно, пойдём. Закончим наши дела и будем выдвигаться. Время дорого. Под словом дела он имел в виду пленных. которые с грустными лицами находились там, где мы их оставили. Разговор наш они не слышали, но в целом догадывались, о чём идёт речь. "Значит так", сказал я мексиканцам, которые обречённо посмотрели на меня. "Слово своё я всегда держу, потому убивать вас не стану. Вы честно мне помогли, потому живите. Единственное но, посидите-ка вы пока вон в том доме". и уж без обид со связанными руками и ногами. «Нечего вам на улицах делать, поверьте, это куда более верный путь к смерти, чем даже ваш недавний штурм». «Вы уйдете? Нас сразу убьют!» — подал голос раненый. «Моментально!» «Не думаю», — покачал головой я. «Эти люди знают, что мы с головой не дружим, особенно когда злимся». «Свой своего за чужого не тронет!» — искривил губы раненый. «Но выбора у нас все равно нет». Что да, то да, согласился с ним я. Рувим, да что ты ему руку крутишь, он один хрен ничего не чувствует. Мой приятель тем временем истязал коменданта, причём делал это с прямо-таки детским воодушевлением. Знаю, отозвался он. Только мне от этого становится куда веселее. Но ты прав, это всё на самом деле неэффективно. Эй, свяжите этих двоих и заприте где-нибудь. Я с ними после ещё позабавлюсь. Они у меня смерть выпрашивать станут. Не завидую я этой парочке. Ничего хорошего её точно не ждёт. Но при этом жалости никакой у меня к ним нет. Да и с чего бы? Окажись удача на их стороне, нам тоже мало бы, не показалось. Это уж точно. И моих туда же пусть запихнут, попросил я его. До поры до времени. Марика, чего тебе? Оказалось, что моя подруга за время не теряла. Она проявила несвойственную ей хозяйственную хватку и перетаскала во всё тот же разрушенный дом, назначенный ей исполняющим обязанности склада, целую кучу трофейного оружия, причём за некоторые образцы она даже вступала в перепалки с местными жителями, быстро оправившимися от тягот осады и заявившими права на бесхозное добро. Куда столько спрашивать, не стану, сказал я ей. Оружия много не бывает. Другой вопрос: как мы всё это на причал доставим? Несколько ходок делать станем. Так надорвёмся. А тележку какую в этом городе после боёв не сыщешь, не бойсь. И потом вон стрельба ещё слышна, народ продолжает убивать друг друга. Мы же сейчас за Антонычем идём, уточнила девушка. Ну вот, он и придумает. Поверь, у нас всех вместе голова так не варит, как у него одного, если дело касается какой-то выгоды. Это да, признал я, лишь бы жив был. Мекси сказал, что в тюрьму отправили трёх мужчин, заметил Голд. Если это наши, значит, в любом случае кого-то не досчитаемся. Лаки или Щура, скорее всего, предположила Настя. Арам вряд ли сильно сопротивлялся при захвате, хотя Если кто-нибудь из этих головорезов попробовал схватить его Анжелу за задницу, тогда да. Непонятно, почему один из них был без мешка на голове, добавил наставник. Предположить можно, ответил ему Голд. Только очень уж пакостная версия тогда выходит. Доберёмся, узнаем, подытожил я. Так, кого-нибудь тут оставьте это дело охранять, а то останется от нашей добычи в результате пару винтовок. и тех непригодных к стрельбе. И концов после не найдём. Не то чтобы тут вор на воре сидел, но тем не менее. Вот так скоро от отряда никого не останется. Кого на перси в сторожа определили, кого здесь, а людям мне сейчас ох, как нужны свои люди, надёжные, по-другому никак. Рувим воевать не собирается, это видно по тому количеству бойцов, что он с собой взял. Полтора десятка человек, и те из отряда «Третий сорт» не брак. Сразу понятно, что класть свои жизни на алтарь общей победы эти люди не собираются. Азиаты тоже не гарант победы. Да, убивать они будут добросовестно, это их национальная черта. Не в смысле убивать, а подходить к любой работе со всем усердием и прилежанием. Будь то разделка рыбы, сборка оружия или человекоубийство. У них так заведено. Но вот только какая цель для них приоритетна: падение дома кортель или захват тех, кто маяится в мексиканской тюрьме? Я не знаю. Но склонен думать, что личные выгоды для них всё же приоритетнее, чем общее благо. При всём этом впереди серьёзная драка, не на жизнь, а на смерть. Впереди штурм, а они всегда чреваты серьёзными потерями. И если только я заинтересован в том, чтобы полностью устранить данную угрозу, то дело плохо. Одним нам не справится это точно. И в чём тогда смысл? И наших не спасём, и сами тут поляжем. От этого пользу только дом Земноморья получит, причём полной ложкой её хлебать станет. И как же я ошибся, причём почти во всём? Ну разве что только за исключением того, как себя повёл Рувим. и его люди. Последний сразу занял самую безопасную позицию, максимально удалённую от зоны обстрела, сообщив, что полностью доверяет нам как в вопросах тактики, так и стратегии. Ну, а его бойцы заняли места за нашими спинами. Впрочем, я его не осуждаю. Он достиг своей основной цели, а класть голову за чужую не в его правилах. Тем более, что представитель Азиатского союза выбрал довольно странную наступательную тактику. Для начала он предложил кортельвцам сдаться, чем свёл до минимума наши шансы на неожиданное нападение. Надо отдать должное мексиканцам, они не сразу начали стрелять, а для начала попробовали разойтись с нами миром и даже проорали в рупор короткую, но проникновенную ответную речь. в которой посоветовали поскорее отсюда убраться, и тогда так и быть, они простят неразумных соседей. Ясное дело, что блефовали, но зато от души. Впрочем, доля правды в их словах имелась. Дом, в котором засели защитники картеля, сильно напоминал тот, который мы защищали совсем недавно. Толстенные стены, окна-бойницы, И невероятно успешная стратегическая позиция. Дальше по улице, не минув его, не пройдешь. А миновать это строение — серьезная проблема. Больно там много народу засело. И все они готовы к бою. Одно хорошо. Как и в предыдущем случае, нам было где укрыться от стрелков противоборствующей стороны. Я, признаться, сильно опечалился, глядя на происходящее. О чём мне незамедлительно сообщил Уфыню. На что тот посоветовал мне не слишком забивать голову разными пустеками. Слово пустеки добило меня окончательно. Но уже через несколько минут я понял, что именно хитрый азиат имел в виду, и не только это. Последнее предложение о капитуляции крикнул азиат, обращаясь к мексиканцам. Выходите из дома, сдавайте оружие, и вы останетесь в живых. Если нет, вас ждёт смерть. Пленные нам не нужны. Ответом был дружный смех и беспорядочная полба. Очень хорошо, улыбнулся Уфынь. Если бы они сдались, то я бы опечалился. Что с ними делать в этом случае? К работе таких не представишь, слишком ленивы. В лес за добычей не отправишь по той же причине. А убивать нельзя, слово дано и назад его не возьмёшь. Это да, но война для них не работа, а забава. Не поддержал его оптимизм я. Вон как забавляется, и как видно, патронов у них много. Мои с роду боеприпасы настолько бессмысленно не тратили. Изальяс успел присвоить всё имущество одного из двух военных складов, расположенных в Новом Вавилоне, пояснил мне Уфынь. Ему предлагали поделиться добром с остальными, но он и не подумал этого делать. Думаю, именно тогда были посеяны зёрна конфликта, которые сейчас взошли в виде войны домов. Красиво сказано. Вот умеют всё же азиаты даже самую грязную тему подать весьма впечатляюще. Ладно, не будем тратить время. Из голоса моего собеседника исчезли философские нотки. Пора начинать. Он щелкнул пальцами, от его воинства отделились три человека, которые с самого начала вызвали мой интерес. В отличие от остальных представителей Азиатского Союза, одет их в некое подобие формы, они были в светлых плащах, а их лица скрывали глухие капюшоны. «Вот ваша цель», — холодно произнес Уфынь, — «вы знаете, что делать». Троица подошла к углу дома, за которым мы стояли. Они по очереди глянули на здание, после обменялись какими-то репликами, которые я увы не смог расслышать. Не стану врать, я уже догадывался, кто это такие, но что они собираются делать, даже предположить не мог. И не удивительно, потому что подобное мне и в голову не могло прийти, хотя вроде бы это решение лежало на поверхности просто нагнись и возьми. Первый плащеносиц взмахнул рукой, и в тот же миг над его головой сверкнуло вспышкой ярко-красного цвета, секундой позже превратившейся в огненную птицу. Причём не какую-нибудь кроху вроде воробья, нет, здоровенную, что твой орёл, и сияющую так ярко, что я даже зажмурился. Птица несколько раз махнула крыльями, и, повинуясь легким движениям своего создателя, направилась прямиком к зданию, где засели бойцы картеля. Те птичку, само собой, заметили, начали в нее палить. Но какой вред пламени могут причинить пули? Мало того, то ли из-за этого, то ли еще почему, это создание еще и увеличиваться в размерах начало. Вернее, раздуваться, прямо как воздушный шар. Феникс, огненная птица. Я про такую читал ещё там, на старой земле. Ну, может, это и не она, но лучшего сравнения не найти. Рядом с первым магом встал второй, вернее, встала. Это была девушка, что стало ясно сразу после того, как она сбросила капюшон с головы. Русоволосая с курносым носиком, улыбчивая, она подняла руки вверх и что-то шепнула. Результат не заставил себя долго ждать. Феникс к тому времени больше похожий на пузырь с крыльями, разлетелся на десятки птиц поменьше, причём искрящихся ярко-белым пламенем, как шутовские огни. И тут за дело принялся третий маг. Он никакого шоу устраивать не стал. Он выставил руки перед собой и словно толкнул ими в воздух Огненных птиц подхватили порывы ветра, налетевшие как ниоткуда и очень прицельно, не сказать целенаправленно, отправили в окна, из которых моментально раздались громкие крики. Вот и всё, удовлетворенно заметил Уфынь. Дорога свободна. Им теперь не до нас. Пара минут, и все находящиеся в этом доме умрут. Все? уточнил я. переглянувшись с голдом. Все, подтвердил Азиат. Огненные птицы, крылья в которых коснулся магический ветер, не щадят никого. Это оружие уничтожения, а не устрашения. Вот в этот момент я и понял три очень важных вещи. Первая никто из нас, включая умников, не додумался до очевидного факта: магию можно и нужно совмещать создавая из неё оружие, которое за пояс заткнёт все наши автоматы и пулемёты. И похоже, будущее именно за ней. Второе, то, что я сейчас видел, это не просто способ ведения боя. Мне только что очень чётко дали понять, кто есть кто в раскладе нового Вавилона. Точнее, за кем тут всегда будет оставаться последнее слово. и с кем, соответственно, следует дружить. И третье, самое главное. Азеаты больше не получат от меня ни одного мага, ни одного, даже с самой странной и бесполезной способностью, которой, казалось бы, и применения нет. Не факт, что я сам его найду, конечно, но усиливать их это копать яму себе самому и тем, кто стоит рядом. Даже не яму, а могилу. Кстати, не могли азиаты не предугадать такие мои мысли и всё равно сделали то, что сделали. Вопрос: зачем? Не понимаю. Но может, потом кто по бушковичей сможет мне это растолковать. Это впечатляет, признал Голд, стоящий за моим плечом. Из окон вылетали люди, тела которых были охвачены белым пламенем. И с воем падали на брусчатку мостовой, чтобы уже не подняться. И совсем уж жутко смотрелись мертвенно-бледные отсветы в оконных проемах. Языки пламени из них не вырывались, но внутри все полыхало, это точно. Противоестественное зрелище, признаюсь честно. Вот теперь пришло время для следующего шага, деловито сообщил нам Уфынь. Фредерик, начинайте творить колесо. Я глянул на своего советника и понял, что настолько мрачным он никогда не выглядел. Первый маг тем временем начал жестикулировать, словно создавая что-то из воздуха. Так оно и получилось. Вскоре мы все увидели, как из ничего начали проступать очертания огромного круглеша с дыркой посередине, этого гигантского пончика размером со своего творца. Правда, обычные пончики не бывают из огня, в отличие от этого. Девушка Мак хлопнула в ладоши, и ярко-красный цвет сменился на знакомый мне белый. Следом за этим в стороны от круглеша полетели искры. Но ну, а их третий коллега отправил странное создание этих чародеев в сторону единственной улицы проходящие по всей территории картеля. Наверняка там нас ждали баррикады или что-то подобное, с доброй улыбкой сообщил нам Уфынь. Теперь бояться нечего, это магическое создание избавит нас от подобных проблем и неплохо сэкономит боеприпасы. В глубине улицы громко бухнул взрыв, следом за этим раздались громкие вопли. Похоже, колесо достигло своей цели. Теперь пора, произнёс азиат и повернулся к своим людям. Никого не жалеть, убивать всех встречных, всех без оглядки на возраст и пол. Живых остаться не должно. Квонг, на тебе и Зальяс, Херман и остальные функционеры картеля. Лично убей каждого из них и дождись, пока тела исчезнут. Его подчинённые что-то дружно гаркнули и организованно отправились следом за колесом, на ходу снимая оружие с предохранителей. На дом-крепость они вообще никакого внимания не обращали. Впрочем, тот в свою очередь не подавал никаких признаков того, что там есть кто-то живой. Маги потихоньку переговаривались, отошли в сторонку, причём их сопровождали три охранника по одному на каждого. Владетель сват, насколько я помню, нам с вами по пути сообщил мне Уфынь. Я знаю, где находится тюрьма и прямо сейчас отправляюсь в неё. Вы составите мне компанию? Само собой, отозвался я. Наёмник, удав, вы с нами? Остальные, помогите союзникам, а то как-то нечестно получается. Всё в порядке, заверил меня азиат. Мы знаем, что и вы, и ваши люди храбрецы, не прячущиеся за чужими спинами. Он даже не скрывал, что это выпад в сторону Рувима, который, разумеется, всё услышал, но предпочёл промолчать. Одежда, представляющая собой куски обгорелой ткани, начала попадаться нам на глаза сразу же после того, как мы вошли на территорию картеля. Похоже, увернуться или избежать от колеса было почти невозможно, разве что укрыться в доме. Может, кто-то так и сделал, но не факт, что это помогло сберечь жизнь. Азиаты на самом деле не щадили никого. По крайней мере, мы живых не встретили. хоть тюрьма и находилась в глубине территории. Зато я увидел, что колесо сделало с баррикадой, которая на самом деле обнаружилась на улице. Оно разнесло ее вдребезги вместе со всеми защитниками, а брызги, оставшиеся после взрыва, похоже, добили уцелевших. Все это, как мне кажется, изрядно деморализовало бойцов картеля И те предпочли избежать, а не сражаться. Потому никакого особого сопротивления на улице Азиаты не встретили. Да и в тюрьме было тихо. Нет, в этих заведениях вообще крайне редко бывает шумно, но я о другом. Мы не встретили ни охраны, ни тюремщиков, то ли они сбежали, то ли ещё что, не знаю. Очень удачно Уфин снял с крюка вбитую в стену звякнувшую связку с ключами. Не хотелось бы взрывать замки. Увы, но специалиста по их открытию у нас нет. А у вас есть такой? Владетель сват. Имеется один умелец, похвастался я. Правда, открывать особо нечего. Нет у нас замков. Сват это ты? неверище спросил голос из полумрака, скрывавшего тюремный коридор. Или у меня галлюцинации начались? Арам, обрадовался я, жив бродяга, а остальные с тобой С ним, с ним, прокриктел оружейник. Вот, а вы мне не верили? Я же говорил, всё кончится хорошо. Ты имел в виду нашу смерть, по голосу я узнал Анжелу. Кубинка, похоже, была зла на нашего финансового гения. Они то, что нас спасут. Важен факт разрешения проблемы, а не её способ, призорно заметил Олег Антонович. Сват, открывай уже этот каземат. О «В рифму сказал. Голоса были бодрые, а вот выглядели мои соплеменники не очень. Судя по всему, обращались с ними в этом месте не сильно хорошо. Нет, никаких кровоподтеков или чего-то такого. Откуда? Этот мир лишен излишнего натурализма. Я ориентировался на выражение глаз, и оно меня убедило в том, что ребятам тут пришлось лихо. «А четвертый где?» — спросил я у них. После объятий и похлопывания по спинам. Вас же четверо было, судя по разведданным. Его отдельно держит, что ли? И кто именно погиб? Четвёртый, усмехнулся Рам как-то нехорошо. Да, он отдельно живёт. Живёт, жрёт и пьёт. О, как, усмехнулся Голд. Так кто это? Чёрт, паскуда, буквально выплюнул изо рта эти слова Оружейник. Сдал он нас. Илаки убил, добавила Анжела, аскеросса. Перевод последнего слова был особо ни к чему. И так ясно, что не молодцом его эта женщина назвала. Моя вина, прокряхтел оружейник. Моя. Не разглядел, не раскусил. Да ещё не хотел упускать одну сделку и потому прозевал момент, когда надо было смытаваться из города. Он очень жадный, подтвердила Анжела. Очень? Я что, для себя? захохтел был Лев Антонович, но тут же снова сник. Не, это у меня было припасену укромное местечко, где мы и собирались пересидеть всё это безобразие. Я это предусмотрел. Ну, мерзавец, щур! Его сдал из Альясу. Нас там вечером всех и взяли тёпленькими. Лаки попробовал дёрнуться, вы его хорошо подготовили, но этот гадёл наш выстрелил ему в затылок. Скажи, Сват, только у тебя появилось желание немного задержаться в этом городе и перерыть его как следует, осведомился у меня Голд. Вот прямо плюнуть на время, отправить основную часть и трофеи домой, а самим остаться. Трофей? заинтересовался оружейник. И что, их много? А какие? Кровь Христова простанала женщина страдальчески. Арам, мои силы на исходе. Не найдёте, покачал головой Арам. Если он вас заметил, то сейчас уже далеко отсюда. Он подлец, это так, но далеко не дурак. Этот мир пока не так велик, как тот старый, ответил я Голду. И здесь людям встретиться друг с другом куда проще, чем там. А ещё одиночки тут не выживают. Так что велик шанс, что раньше или позже он выйдет к Сватбургу, где его будет ждать тёплая встреча, и не беда, что он ничего не будет помнить о том, что сделал. Мы ему всё расскажем и убьём его. И сделаем это столько раз, сколько выйдет. И всё-таки я о трофеях влез в разговор оружейник. Может, уже покинем это мрачное помещение и посмотрим Что вы смогли добыть? И сразу, с кем на поях вы воюете? Вряд ли армия Сватбурга за это время стала такой сильной, что всех побеждает. Нет, мы лучшие, это так, но всё же. Эпилог. Острый нос охотника резал речную гладь как нож масло. И за этим зрелищем можно было наблюдать бесконечно. Охотник, именно так мы назвали наш новый катер. Нет, я было собирался назвать его Эсферин в исполнение данного обещания или даже неистовая Эсфери, учитывая то, как Лихова, рыжеволосая еврейка в компании волчат отбила целых 3 атаки тевтонцев, пытавшихся вернуть своё имущество, но та сама от этого отказалась. Просто всезнающий оружейник сообщил всем, что данный модельный ряд катеров называется «Морские охотники». После чего еврейка заявила, что лучшего имени, чем «Охотник», она лично даже представить не может. От пиццы ей, кстати, помогли ребята из «Братства», те самые, которых мы выручили тогда на площади. Не зная, что ими руководило, желание вернуть долг судьбе или что-то ещё, но они врезались со всей мощи по телам нападавших, чем попросту смели их с лица земли, и не слушая благодарностей, несущихся из Эллинга, двинулись к своему причалу, а там и Василёк подоспел. Одиссей, разумеется, тут же передал право управления старым корабликом Павлику, а сам занял место у штурвала охотника. Да что там Он, похоже, собирается на нём поселиться. В какой-то момент мне даже показалось, что этот господин скоро начнёт требовать разуваться всех, кто ступает на палубу нашего нового приобретения. А ещё на носу охотника хорошо думается, особенно если учесть, что темы для размышлений есть, и их немало. За последнее время произошло много разных событий. и некоторые из них похожи так или иначе скажутся как на моей судьбе, так и на судьбах моих друзей. И главная заноза, застрявшая в мыслях, новый Вавилон. Война здорово его потрепала, это так. Но раны затянутся быстро даже очень. Я сам видел, что изрядно потрёпанное здание, в котором мы оставили груду трофейного оружия к нашему возвращению, стало выглядеть куда пристойней. Этот мир не настоящий. Он сам латает свои прорехи, потому уже через день всё разбитое склеится, а всё разрушенное восстановится, всё, кроме одного старого мироустройства. Близ большого пирога, носящего название Новый Вавилон стало куда меньше едаков, и никто не поручится за то, что их количество скоро снова не сократится. Игры в равенство и независимость кончились. Мы на пороге нового этапа развития, и мне очень хочется, чтобы все эти переходы рикошетом не ударили по тем, за кого я несу ответственность. И значит, впереди новые игры с огнём, где-то словесные, А где-то, возможно, не только понятно лишь одно: там в верховьях реки друзей у нас нет. Есть те, кто раньше или позже придут в Сватбург с тем, чтобы забрать его под свою руку. Сначала предложат добром некий необременительный вассалитет, чтобы избежать ненужной конфронтации, но со временем обязательно перейдут к более жёстким формам подчинения. Ну, а в случае отказа Ну, думаю, и так все ясно. И раз у нас нет союзников там, значит, будем искать их в другом месте. Например, за огненным кольцом. Плюс не стоит сбрасывать со счетов будущий форпост на новых землях. Сдается мне, именно там, за скалами, ждет нас наше будущее. И самое главное, там есть драконы. Драконы! Драконы! Если заиметь парочку таких тварей, то все маги Азиатского Союза могут показаться не такой уж грозной силой. К тому же у нас тоже ребята со способностями имеются. Это тоже не стоит забывать. Почему я только об азиатах упомянул? Да и так понятно, кто в конце концов станет эзиатом. единственной властью нового Вавилона. Более того, именно оттуда свои первые шаги сделает первая в этом мире империя. Но империи иногда рушатся, даже не достигнув величия. Это я помню из уроков истории. Широко шагая, есть шанс порвать штаны. Впрочем, это всё случится не завтра. И это очень хорошо. Ведь кроме глобальных вещей есть другие, более мелкие проблемы, но от этого не менее важные. Например, надо как-то доставить в Сватбург цистерну с топливом, ту, что в дальнем лесу припрятана. Продавать мы его не будем ни под каким видом. Оно теперь предназначено для охотника, и неплохо бы его вообще доставить в крепость. Как? Пока не знаю. Но и это не всё. Количество надо в моей голове просто зашкаливает. Надо готовить новых волча, раз впереди бои и походы. Надо наведаться в гости к Адамсу, не только для установления дружеских отношений, а просто потому, что очень интересно поглядеть на то, как они там живут. Кстати, вот и решение вопроса с транспортировкой цистерны. У моего нового друга есть транспортные средства. которые, возможно, он мне даст в аренду. Полагаю, пёток баги сможет вытянуть на себе грамоскую цистерну. Правда, ещё надо будет как-то протащить её через лес, но об этом пусть голова болит у наших хозяйственников. Кстати, можно кооптировать к данному делу нового обитателя Сватбурга по имени Гунольд. Сдаётся мне, он придумает, как такую штуку провернуть. Надо обшарить странный лес, в который мы так и не попали. Форпост пусть Ювелиев строит, а мы пойдём разведывать и исследовать. Надо как-то свести Жэку и Марику, а то это всё добром не кончится. Надо. Много чего надо. Но сначала я хочу снова увидеть флаг с Вадбурга, развивающийся над нашей крепостью. Потому что каждому человеку нужен дом, в который он время от времени обязательно должен возвращаться. Конец четвёртой книги. Книгу читал Сергей Дедок.